2-3. Уроки истории Одна часть меня говорила успокоиться и рассмотреть все здраво это всего лишь газеты. Не стоит искать соглядатаев там, где их нет. Да и быть не может. Какое дело княжеством Тхивала довольной марки? Ладно бы, столица, наш славный Эден. Но окраина империи, до которой свежие новости доходят в несвежем, если не сказать хуже, состоянии, кому она нужна? Артефакты древних? Так через посредников наемникам заплати, они тебе их добудут и доставят на побережье, перевязанными подарочной ленточкой. Если сумеют отбить их из цепких лап конкурентов, нанятых фольхами. Но если не сумеют, то и лезть не стоит». Но вторая часть, более осторожная, привыкшая искать везде угрозу и опасность, та часть, которой я во многом обязан своим выживанием, справедливо напоминала про змеек. Первую — предателя мага Сидмана, повара Третьего Принца. Если кто-то и мог вляпаться в очередную мутную историю, так это я. Слишком высоко взлетел и привлек к себе много внимания. Или это все же моя не вовремя расшалившаяся паранойя? Хозяйка сада наслаждения сама явно из княжеств. Не только не пытается этого скрыть, но и подчеркивает, выставляя на показ. Не слишком ли нагло для тайного агента? На то они и тайные, чтобы таиться. Подыскали бы в качестве хозяина хозяйки кого-то из имперцев, чтобы своей экзотической внешностью в глаза не бросался. Да и излишняя роскошная обстановка навевает мысли, что кто-то имеет неплохие связи в Тхивале. Иначе откуда столько южных вещичек? Вообще, ко всем не Эденцам, отношения в империи, если и лучше, чем у островитян, то не намного. Я не привык идеализировать родную империю. От островитян мы отличаемся только менее сильным флотом и огромными просторами на востоке, которые до недавнего времени и служили главным направлением для нашей экспансии. Империя постоянно должна расширяться. Иначе империи осталось недолго. Не помню, кто это сказал, но кто-то досказал. И Эдон, как и Великогартия, строго следовали этому древнему правилу периодически бодаясь друг с другом за самые вкусные куски. Нет, поначалу Эдан не особо лез в море. Зачем? За Волограном и Артоном лежали огромные богатые земли, на которых, по ошибке, все еще обитали какие-то каны. Вот Эдан и медленно давил на восток пока новая эпоха пороха и пара огнем пушек и ударами копий пар магических големов не смела племена кровожадных дикарей, а границы империи не дошли до владычицы, остановленные не столько великой рекой, сколько силой альфской магии. Не будь спорных земель, мы бы куда активнее лезли в колонии. Собственно, после окончательного их присоединения и усмирения именно это и произошло. Пусть в колониальную гонку с островитянами Эден и вступил довольно поздно, но свой кусок отхватить сумел. Не такой большой, как Великогартия, но достаточно жирный, чтобы вызвать у островитян зависть, несварение и закономерные опасения. Колонии для Великогартии всегда были не только источником, казалось бы, неиссякаемых ресурсов, но и причиной постоянной головной боли. Чуть ослабишь нежную хватку, так постоянно кто-то так и норовит отделиться, выжила в какой-то там свободы и самостоятельности. Дурной пример заразителен, а моя родина — именно такой пример и есть. Империя Эден ведь тоже когда-то начиналась с нескольких прибрежных колоний Великогартии на насилия, да сбежавших на материк семей магов, которым на островах не светило подняться на вершину. Так что все стонущие под пятой островитян, как пишет наша самая независимая от правды пресса, видят в Эдоне противовес Великогартии. Ошибочно видят, но кто же об этом расскажет колониям? Именно здесь зарыта главная собака нынешнего противостояния между нами и островитянами. а не в обидах многовековой давности. И что лассы думают о новостях из колоний? Спросила Савари, поставив на стол поднос с кофейником и тремя чашками. И грациозно опустившись на мягкие подушки, обильно разбросанные прямо по цветастым коврам, застилающим пол. Меня вновь посетили сомнения. Как-то слишком прямолинейно и безыскусно почтенная Девита играет. На это и расчёт? Либо она действительно просто пытается поддержать разговор? Ароматная жидкость полилась в чашке. Запах кофе щекотал ноздри, даря бодрость, временно прогоняя прочь дурные мысли. Кофе у хозяйки сада выходит великолепный. Душу продать можно, но не родину. Если Великогартия вновь ввяжется в войну с Тхивалом, то ну это более чем выгодно. Пожал плечами я, сделав подаривший благодушие глоток. Раз кому-то нужен мой ответ, то попробуем поиграть по их правилам. А там посмотрим. Особой крамолы в моем признании нет. К тому же, это чистая правда. Не помню, что там было в прошлом будущем, был слишком занят учебой. Но долго эта война не продлилась, и Великогартия оторвала очередной кусок плоти у истекающего кровью княжества. Правда, лет через 5-6, как раз к тому времени, когда Альвы начнут свое победное шествие, на недавно завоеванных Великогартии территориях, Вспыхнет сильное восстание. По-моему, оно все еще бушевало, когда Альвы добивали Эден. И ведь пхивальцев не назовешь дикарями. Века два тому назад они на равных бодались с великогартией за звание главного морского гегемона. Хищные орлиноголовые корабли смело бороздили теплые моря, полностью подмяв под себя всю торговлю со Симруном и далеким Тайсши. Но затем единый тхивал развалился и скатился во внутреннюю смуту, которая продолжается до сих пор. То затихает на время, то разгорается вновь с утроенной силой. Забавно, хоть мы и называем выходцев из Великогартии островитянами, тхивальцы достойны этого звания лучше наших злейших друзей. То, что мы называем княжеством тхивал, сами тхивальцы себя тхивальцами не называют — Это вытянутая с северо-запада на юго-восток длинная гряда больших и малых островов. Второе название Тхивала — «Страна тысячи островов», но оно неверно. Даже крупных островов, если и уступающих размерами Гартии, сердце Великогартии, то ненамного, у Тхивала больше тысячи. А общее число островов, так или иначе считающихся частью Тхивала, приближается к десяти тысячам а то и к двадцати, колониальная география никогда не была моей сильной стороной. И население на этих островах как бы не больше, чем в Великогартии и Эдане вместе взятых, раза в два. Да и дикарями, как я указывал выше, дхивальцев не назовешь. Это тебе не глаза дают уземцы закатных колоний. В последние годы Тхивал отчаянно пытается догнать Эдан и Великогартию. Броненосцы князьям пока что не по силам, но тех же пара магических големов они клепают вовсю. Плохоньких на уровне древних слонов, но своих. Пушки у них и до этого собственные были, хоть и паршивые. но а маги княжества не слабее эдонских. Именно благодаря им Хивал все еще не пал в руки Великогардии, словно спелый плод. Впрочем, именно маги, так как являются правящей верхушкой и виновниками той затянувшейся грызни, стали причиной губительного отставания от Хивала в эпоху пороха и пара. «Почтенная Девита, поцелуйте нашего спящего принца. Думаю, это поможет». Едкое замечание Бахала вырвало меня из пучины размышлений. А ведь именно он познакомил меня с этим дивным местечком. привел, так сказать, прямо в логово, «Может, и он как-то связан с тхивальцами?» «Опять задумался?» — добавил он. «Ты бы и сам хоть раз попробовал. Может, тебе понравится?» Парировал я, вновь поднимая чашку с кофе. «Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит!» Вместо ответа довольно фальшиво напел Бахал куплет шутливой наёмничьей песенки, заставив меня поперхнуться. «Этот стон у нас песней зовется. Стукнув по правому уху, я яростно потёр его ладонью. «Твои завывания следует приравнять к форме пыток». «Эй, пока что на мой голос никто не жаловался!» — возмутился Бахал. «Значит, все они были глухими, и я буду первым. Выпущу специальный указ, запрещающий тебе петь. Ибо оно...» Я замолчал, подыскивая нужное, не слишком грубое слово. «Экзотично». С мягкой улыбкой подсказала Савари, больше не пытаясь поднять тему грядущего конфликта великогартии и Тхивала. «Более чем», — подтвердил я, благодарно отсалютовав куртизанке чашкой кофе. «Может, она этой темой и правда для поддержания беседы интересовалась, а может, и почувствовала мою скрытую настороженность, поэтому и не стала продолжать». Серебряный звон дверного колокольчика заставил хозяйку сада на время покинуть гостиную. Но вскоре она вернулась, держа в руках почтовый конверт, который тут же протянула мне. «Ваше сиятельство, вам пришла новая телеграмма». «Телеграмма, может, и новая, а отправитель старый. Вся остальная корреспонденция копится у фениксов. Только директор биржи наемников отлично знает, какие именно послания мне нужны». Да и приходят они непосредственно на его адрес, чтобы не вызывать подозрений. Да и приходят они непосредственно на его адрес, чтобы не вызывать подозрений. Вернее, не так. Все несколько сложнее. Ранор Авитор отправляет телеграммы в Серый Берег одному из своих людей. А уже тот шлет телеграммы в Степного Стража. Да не мне, а на подставное, но хорошо известное директору биржи имя а дальше через руки Берга Ноттона текст телеграммы оказывается у меня. Конверт был надежно запечатан, а текст послания зашифрован не самым надежным, но все же шифром. Расшифровка не заняла много времени. Ключ я помнил наизусть, да и сама телеграмма состояла всего из нескольких слов. «Послезавтра выступаем. Восточный маршрут». «Собирайся», — помахал я листком бахало. Твои мольбы услышаны, наш отдых закончился. «Опять работа!» Он скорбно взвел очи потолку, словно и не было жалоб на то, как надоел ему отдых. «Что на этот раз?» «То, о чем я предупреждал. Почтенный девито, мы вынуждены вас покинуть. Увы, пришли новости из Империи». Слегка приврал я. «Долг зовет. «Я немедленно велю подготовить одежду» кивнула кортизанка, придав лицу грустное выражение. «Надеюсь, ваше сиятельство не забудет о времени, проведенном в саде наслаждений. Вы всегда будете желанным гостем в этих стенах». И ведь ни слова лжи. Если вспомнить сумму, которую я спустил на отдых, то лучшего клиента им не найти. Но хорошего понемногу. Да и вся эта история с газетами не идет у меня из головы. Стоит присмотреться к этому саду и его хозяйке. Дхивал мне не враг, но кто сказал, что он друг? Если мои подозрения верны, то по всему выходит, что дхивальцы довольно давно действуют в вольной марке. Сад наслаждений ведь не вчера открылся, но я просто не понимаю, зачем им это понадобилось. Мясо таяло во рту. Пряности, приятной остротой щекотали язык и неба, соль не перебивала, а усиливала вкус. Повар сегодня в ударе, отметил почтенный Регор Загим, отрезая ножом новый кусочек нежной рубленой котлеты из трех видов мяса. В своих многочисленных поездках он всегда жалел лишь о двух вещах. О невозможности брать с собой личного повара все равно во время перелетов ничего путного он не приготовит и о разлуке с дочерью. В этот выходной день почтенный магнат справедливо наслаждался искусством первого и обществом второй, отбросив все заботы в сторону хотя бы на время. Пусть после поступления ланилы в Академию доблести Тербоза и из-за его постоянной занятости они теперь не так часто видятся, но совместные обеды в последний день декады обрели практически сакральное значение — став чем-то вроде обязательного ритуала. За редким исключением, когда ему приходилось надолго покидать город, почтенный магнат откладывал все дела ради этих обедов с дочерью. Теперь он, пожалуй, был даже рад, что Ланила не уехала учиться в столицу, лишив его этой небольшой семейной радости. Хотя способ, который она выбрала, едва не заставил магната посидеть, Особенно, когда новости о гибели буревестника и о том, что она была на борту дирижабля, дошли до тербоза. Начало обеда всегда проходило в молчании. Беседы — плохая приправа хорошей кухни. Для разговора будет время, когда подадут десерты и чай. Отлично зная характер дочери, Ригорд Загим не упускал случая для вдумчивого разговора по душам. Многих проблем можно избежать, просто вовремя поговорив с детьми. Не всех, но многих. В этот раз священное действие семейного обеда было нагло прервано. Бесшумно появившийся слуга с поклоном протянул ему под нос, на котором лежал одинокий желтоватый лист телеграммного сообщения. Вытерев тканевой салфеткой руки, Ригор небрежно открыв сложенный лист двумя пальцами, Пробежал взглядом по строчкам и улыбнулся. Похоже, почтенная Девита выполнила его небольшую просьбу. А иначе почему она, не стесняясь в выражениях, обвиняет его во всех грехах, как явных, так и мнимых? И как только подобный текст приняли на телеграфной станции, явно не обошлось без присущего куртизанке обаяния или небольшого подношения телеграфисту. Паника куртизанки ощущалась почти физически. Ее хвалёное обаяние явно не сработало. Или Гарнвельк оказался слишком крепким орешком, не поддавшись чарам. Что-то заподозрил, а то и знал? Нет, сомнительно. Видимо, Девита где-то допустила ошибку, как он и рассчитывал. Тонущий человек всегда оценит брошенный вовремя спасательный круг и будет благодарен спасителю. Правда, иногда его приходится для этого столкнуть за борт. Задумчиво по в пальцем по подбородку, Регор Загим прикинул свои дальнейшие действия: вмешаться немедленно или подождать развития событий. Если Гарн начнет предпринимать в сторону сада наслаждений какие-то действия, то Савари запаникует еще больше и обратится за помощью к нему, вновь умножив свой долг. А он так и быть по старой дружбе с радостью поможет. Но в теплых морях зарождается настоящий тайфун, не давая времени для ненужных игр. «Что-то интересное?» — Отвлек его от размышлений вопрос дочери. «Да так, старая знакомая поделилась новостями». С равнодушным видом отозвался Регор, небрежно порвав телеграмму. В ответ Ланила наградила отца лукавым взглядом, явно усомнившись в правдивости этого утверждения, но промолчала. «Нужно не забыть сжечь остатки телеграммы», — отметил про себя магнат. Такие взгляды дочери и внезапная покладистость не предвещали ничего хорошего. А если она узнает, откуда пришло послание, стоит предупредить слугу, чтобы молчал, или сказал, что телеграмма пришла из столицы. «Как твои дела в Академии?» — спросил он, стараясь сместить фокус интереса дочери на повседневные заботы. «Сегодня стоит пойти против правил насчет разговоров. Да и чай с десертом скоро подадут». «Я представляла себе это как-то по-другому», — поморщилась Ланила. «Представляешь, нас круженосцам практически не пускают», — добавила она, нацепив на лицо недовольную мину. Регор Загим насторожился. Еще один тревожный признак. Скучающая ланила — проблемная ланила. Даже он, ее отец, понятия не имеет, что в таком случае может прийти в эту милую, умную голову, доставшуюся излишне шустрой и вовремя непоротой заднице. «Именно поэтому ты все свободное время пропадаешь в мануфакторуме, гоняя стилетов», — пожурил он дочь. «Тебе жалко?» «Мне? Нисколько!» Но должны же у тебя быть и другие увлечения. — Они у меня есть. — Что-то, не относящееся к парамагическим големам, — проворчал магнат и тут же добавил, прежде чем Ланила успела вставить хотя бы слово. — И не связанное с артефакторикой, что-то, что более подходит девушке твоего возраста и возможностей. — Я занимаюсь тем, что мне нравится. — Это-то мне и не нравится, — вздохнул Ригор Загим. «Ты совсем себя не жалеешь!» — улыбнулась дочь. «Если от меня сейчас столько проблем, представь, что было бы, будь я мальчиком!» Почтенный Загим представил и заметно вздрогнул. В богов он не особо верил, как в имперский пантеон, так и в многоликий тхивальский. Но на всякий случай мысленно поблагодарил их всех скопом за то, что уберегли от беды. Но желание, чтобы дочь наконец-то остепенилась, не отпускала. Нет, как закончит академию, нужно срочно выдать ее замуж. Да и внуков хочется. Есть у него на примете несколько приличных кандидатов. И один неприличный, но довольно интересный. А то, что они вроде бы в ссоре, только добавляет отношениям остроты, как хорошая приправа. В больших количествах губит блюдо, а в должных раскрывает вкус. Свести ланилу и Гарна было бы замечательно. Ригор Загим и раньше поглядывал на молодого, тогда еще пажа, с заметным интересом. Даже если забыть про все странности и быстрый взлет, Гарн-Вельг обладал, если не всеми, то большинством качеств, которые почтенный магнат хотел бы видеть у своего зятя. Да и про счастье единственной дочери забывать не стоит, а Гарн ей как минимум интересен. Браки по расчету самые крепкие, когда расчет правильный. Проблема в том, что теперь многое зависит от самого гарна Велька. А марграф не паж и может подыскать себе достойную партию среди фольхов. Может и не из числа старой знати, но и у марграфов пограничных марок хватает близких и дальних родственниц, подходящих вельку как по возрасту, так и по положению. Может и сильные маги найдутся, а это все еще ценится фольхами куда выше денег. «Магичка» из числа представителей пограничных родов была бы для Гарна Велька идеальным вариантом для утверждения своей фамилии в вольной марке. Плюс союз с возможными родственниками. Ригор Загим едва заметно поморщился собственным мыслям. Перебить такую ставку будет сложно даже ему. Но подходящей кандидатуры пока что нет, да и Гарн не утруждает себя поисками, хотя и должен. Значит, у Ланилы все еще есть шанс. С другой стороны, Гарнвельк непредсказуем. Рядом с ним происходит слишком много опасного и странного. Безопасность явно не про него. Такие, как он, горят ярко, но сгорают без следа. Вернее, след-то они оставляют, но чаще в истории, а не в потомках. «Время терпит, не стоит торопить события», — принял решение магнат. К тому же еще неизвестно, открыт ли Гарнвельг для новых дружеских связей и насколько именно. Последние вопросы требовали срочных ответов. События развиваются слишком быстро. На долгие, вежливо-осторожные расшаркивания нет времени. Придется открыть карты. Не все, а часть. И посмотреть за реакцией молодого Маркграфа. «Скоро мне предстоит очередной полет в Вольную Марку». Как бы, между прочим, сказал Регор Загим, подтягивая чай. Он решил не скрывать от дочери место назначения. Зная Ланилу, она все равно узнает, куда именно он летит, и обязательно обидится за попытку обмана. «Ты же недавно летал», — возмутилась Ланила. «Что поделаешь, моя дорогая, дела?» — пожал плечами Регор Загим. «Деньги сами себя не заработают. Наверное, загляну по дороге в степного стража, «Если хочешь, могу передать весточку Гарну». «Вот еще, насупила Слонила. «С чего бы мне ему писать? Обойдется. Но Ригор Загим успел отметить, как пальцы дочери слегка дрогнули. Да и обида слишком наиграна. «Пожалуй, перед отлетом нужно будет проверить дирижабль. Трижды», — Отрешенно подумал он. «История с буревестником не должна повториться. Да и охрану дочери стоит увеличить. На всякий случай».